Глава двадцатая Морозное утро сияло голубым куполом неба, заиндевевшими деревьями и живописными сосульками, свисавшими с крыш хрустальной бахромой. По утрам Рональд предпочитал не летать, а передвигаться на своих двоих, или, как сегодня, на четырех своего верного Воронова. Возможно, Вороной был не слишком верный, Рональд над этим не особо задумывался, так как на коня садился редко. А зачем, если вдвое быстрее можно добраться по воздуху? Копыта грома отбивали дробь по замерзшей брусчатке мостовой. Конь нервно подергивал ушами, пытался перейти на галоп, но Рональд сдерживал порывы грома. Скакать по узким городским улицам – дурной тон. Можно кого-нибудь зашибить, хотя некоторые аристократы обожают пугать прохожих. Странное развлечение. Рональд в очередной раз держал порыв коня, похлопал его по крутой шее. «Обещаю, поедем за город, там и наскачешься в волю». «Кстати, хорошая мысль. Надо будет пригласить Ариану на конную прогулку. Вряд ли она умеет ездить верхом. Значит, будет повод научить ее этому». Рональд поймал себя на мысли, что хочет проводить с девушкой больше времени. «Она удивительная». Такая милая, веселая, не боится браться за любую работу. Ну какая бы аристократка связалась с кофейней! Знатная девица будет умирать от голода, но не станет работать, чтобы не уронить достоинства. За поворотом кривой улочки открылся вид на Дворцовую площадь. Посреди нее стояла огромная ель, украшенная серебряными игрушками, шарами, снежинками, пряниками и мишурой, изображавшей иней. Вокруг елки бегали дети, пели, кричали и радовались приближающемуся Новому году. Центральные ворота дворца, как всегда, были заперты. Их открывали только по большим праздникам или для встречи иностранных правителей с многочисленной свитой. Золочёные львы с императорскими коронами на гревастых головах украшали кованые створки ворот. В лапах один лев сжимал меч, а другой держал книгу законов. Рональд поехал вдоль фасада дворца и скоро очутился у более скромного въезда во внутренний двор. Стражники оцалютовали герцогу Бриану. Ворону энергично замотал головой, словно приветствуя охрану. Плоские широкие мраморные ступени вели к порталу, украшенному колоннами из розового гранита. И снова два льва сидели у входа. Один лев из белого мрамора спал. Положив голову на мощные лапы, другой величественно опирался правой на щит. Рональд провел ладонью по его гриве. В детстве, когда с родителями посещал императорский дворец, он всегда гладил этих львов. Тогда Рональд был уверен, однажды львы оживут и можно будет поиграть с ними. Он тогда и подумать не мог, что жизнь его отца так трагически оборвется, а матушка окажется интриганкой и коварной отравительницей. Впрочем, герцогиня никогда не проявляла материнской любви к сыну. Она не сомневалась, настоящая герцогиня должна быть сдержана в своих чувствах и не обязана много времени уделять ребенку, на это есть многочисленный штат нянек. А когда ребенок подрастает, его плавно передают в руки гувернанток. Рональд невольно улыбнулся детским мечтам о мраморных львах. «Может выписать себе парочку львят из какой-нибудь южной страны, воспитать, и пусть живут во дворце, как коты, хотя вряд ли львам это понравится. Нет, лучше пусть наслаждаются свободой в дикой природе». Важный превратник, в расшитой золотыми галунами леврея распахнул дверь и склонился перед Рональдом в низком поклоне. Красная ковровая дорожка, затканная переплетенными пышными розами и утонченными лилиями, бежала по бесконечной анфиладе комнат и терялась вдали. Зеркала, изящная лепнина на стенах и потолке, позолота, фрески, огромные хрустальные люстры. Роскошь дворца отличалась сдержанным вкусом, не била в глаза и вызывала неподдельное восхищение. Скоро до слуха Рональда долетели звуки рояля. Его величество любил музицировать. Рояль вторила флейта. Новая фаворитка императора владел этим инструментом безупречно. Лакеи поспешно и торжественно открыли перед Рональдом двустворчатые двери с хрустальными стеклами в причудливых бронзовых переплетах. «Герцог Рональд Бриан!» – объявил дворецкий, выходя на середину музыкальной гостиной. Покорно просит аудиенцию вашего величества. Вообще-то Бриана вызвал император, и Рональд ничего не просил, тем более покорно, но таковы дворцовые ритуалы. Император завершил музыкальную фразу, звуки последнего аккорда замерли в воздухе. Рад видеть тебя, Рональд. Император поднялся из-за рояля, небрежно махнул рукой фаворитки с флейтой, отпуская ее. «Аделина, мы продолжим через два часа. Тебе не надо так сильно дуть в инструмент. От этого он хлюпает и производит не слишком приятное впечатление. Просто ухо режет. Пока позанимайся и постарайся отделаться от этого неблагозвучного звука. Каков каламбур!» Восхитился сам себе император. «Подай нам вина и сыра!» Кивнул он лакею. После занятий музыкой... «Хочется немного расслабиться и перекусить», – доверительно сообщил император Бриану. Император опустился в золоченое кресло с высокой спинкой у небольшого столика, указал Рональду на стул напротив. «Рональд, мой мальчик, ты знаешь, я считаю тебя почти своим сыном». Начало речи его величества не предвещало ничего хорошего. «Вы бесконечно добры и снисходительны ко мне, Ваше Величество!» Склонил голову Рональд. Похоже, опять кто-то на него нажаловался. Но Рональд уже с месяц не катает Белошвек над городом, на дуэли не дрался, даже в банальной драке не участвовал. Так в чем дело? «Слышал, ты не можешь выбрать себе достойную невесту!» Император пригубил вино из тяжелого хрустального кубка. «Я обязательно выберу», — пообещал Рональд. «Девицы пугаются моей второй сущности и падают в обморок. Я ищу девушку, которая полюбит меня таким, каков я есть». «Прекрасные слова», — закивал император. «Слова, достойные настоящего мужчины и истинного герцога. Любовь — основа основ. Уж кто-кто, а я это знаю» усмехнулся любвеобильный император. «Можешь больше не утруждать себя. Я нашел тебе идеальную невесту. Ты не только обретешь красавицу жену, но и поможешь империи упрочить государственные связи». Рональд едва не подавился сыром. «Ваше Величество, но я пока не собирался. И не благодари!» Широко улыбнулся император, допивая вино. «Знал, что ты оценишь мою заботу».